Глава сорок пятая «М-м-м, божественно!» — мычал набитым ртом величество. Я полностью разделяла его мнение. «Доедай, я уже скоро по швам тресну!» — пропыхтела я. «Не-е-е, не могу!» — отозвался сарган. Налопались так, что шевелиться не хотелось. Пока возились с приготовлением, тёплое солнышко вошло в силу, окончательно поднимая настроение. Мы валялись на подсохшей траве с полными пузами и наслаждались моментом благодушия и умиротворения. Как где-то над головой скрипнул знакомый стариковский голос. «И чего развалились? Как будто и не спешат никуда». Я аж на месте подпрыгнула от неожиданности. Сарган нервно покосился в сторону говорящего дерева. «Здравствуй, хозяин». Поприветствовала я старого знакомого. Угощайся с нами. Эх, молодёжь, проборчал дед, тем не менее заинтересованно покосился в сторону костра и сглотнул. "Я так понимаю, новости есть?" спросила я, перекладывая угощение в чашку и оставляя её на пеньке. "От трансгорным по встречался. Так вот, он сказал, что ваши там побитые бредут, скоро до медвежьей коноры прибудут". Побитая испуганно переспросила я: "Ну, хромоногие оба, а так ничего, живы, не боись". Это была отличнейшая новость. Мы с величиством подорвались на месте и начали взбудоражено скидывать пожитки. Дед только усмехался в бороду, глядя на нашу оживлённую суету. "Да чашку-то забери, чай пригодится ещё", руководил он со своего насеста. Бокснись чашкой. У Фетки в доме посуды хватает, отмахнулась я. Хотелось уже просто бросать всё и бежать навстречу нашим отчаянным друзьям, рискнувшим жизнями ради того, чтобы мы выбрались из западни. Поэтому сборы не заняли много времени, и мы, подгоняемые хорошей вестью и ожиданием скорой встречи, чуть ли не на перегонки летели полесу в сторону видневшихся гор. К вечеру мы были уже у подножие. По знакомым приметам, определив направление, начали подъём, и вскоре перед нами уже простиралось ведьмино озеро. Оба, запыхавшись от длительной ходьбы и карабканья по горам, упали куда попало переводить дыхание. Немного отдышавшись, я внимательно оглядела двор, но признаков пребывания Солосфеты не обнаружила. Значит, мы пришли первыми. Ну что, ждать будем? Осипшим от бега голосом спросил Сарган: "Или открыть попробуешь?" Я подошла к каменной стене, где находился тщательно замаскированный вход в пещеру, и присела на корточки, ничего пока не трогая руками. Потом вздохнула и осторожно отодвинула разрухшиеся кусты, вглядываясь в основание. Где-то там, по инструкции ведьмы, находились охранные камни, замыкающие на себе цепь магического напряжения. — Господи, за что мне вот это все? — потихоньку заныла я себе под нос. — Я же ни черта в этом так и не понимаю. Ща как жахнет, и буду тут как паралитик дрыгаться. А и чего похуже, распылюсь чего доброго белым нежным облаком. Главное — не спешить. Я снова убрала руки, пытаясь успокоиться и еще раз вспомнить ведьмин инструктаж. Ну, давай уже, не робей, не ночевать же на улице, когда целый дом под боком, подал голос Сарган. Ага, смелый какой, нахохлилась я. Не тебе же искриться тут синим пламенем в случае неудачи. Я снова аккуратно раздвинула растительность и полезла вглубь, по миллиметру изучая пространство и чувствуя себя героем старых боевиков. В момент, когда ему предстоит решить, какой провод перерезать, красный или синий. Лоб мой вспотел от напряжения. Не к месту представилось, как я сейчас выгляжу со стороны, стоящая на карачках, зарывшись с головой в самые кущи, сторчащие наружу пятой точкой. Спасибо, Сарган обходился без комментариев. Извернувшись так, чтобы не сместиться с проверенного места, оглянулась назад и... и не увидела напарника. «Да я здесь!» — раздался напряженный шепот справа от меня. Оказалось, Величеству стало не в мочь наблюдать мои манипуляции издалека, и он потихоньку полц рядом со мной. «И что ты тут делаешь?» — подняла бровь я. «Что-что? Помогать буду в случае чего?» — неопределенно пожал плечами он. «Даже интересно вот сейчас стало». Ты разбираешься в магической механике? Или из двух дураков фейерверк веселее и красивше получится, чем из меня одной? фыркнула я. Сарган опять пожал плечами, но с места не сдвинулся. От этого почему-то всё-таки стало немножко спокойнее. Наконец, из комы и камни были обнаружены и расчищены. Нервно хихикнув, я совсем была настроилась начинать размыкать цепь, как над головой вдруг раздалось Алька, твоя мать, кристалл. И сверху посыпались камешки. Я отпрыгнула, как подорванная, столкнувшись с рвущим когти с опасной зоны с органом и уставилась наверх. В закатных лучах, зависнув на окрашенные розовым круче, а тигорные козочки замерли две родные фигуры. Петка зарала я так, что сама от себя оглохла и ринулась карабкаться навстречу. "Да стой ты уже там!" смеясь и чуть не плача от охвативших эмоций, приговаривала ведьма, осторожно ступая на всё ещё болевшую ногу, практически повиснув на светлом маге. Сол тоже прихрамывал, но держался молодцом. Сарган, не обращая внимания на останавливающие реплики, бросился наверх помогать обоим спуститься последние метры. Рядом семенила Мальва, крутясь волчком на месте и радостно повизгивая. "А ты чего молчала?" построжилась Яна на неё. Это я ей сказал, смеясь отозвался Сол. Хотели вам сюрпризом на голову свалиться, пока фетка не поняла, что ты про кристалл забыла, и сейчас разнесёшь здесь всё на пещинки. Мамочки. Я ведь и в самом деле напрочь забыла про артефакт, заряженный ведьминной энергией, которым прежде всего прочего нужно было обозначить хозяйскую волю. Чтобы её охранная система вообще меня приняла. Я в очередной раз стукнула себя ладошкой в лоб и протяжно застонала. Впрочем, заниматься самобичеванием было некогда. Наши друзья уже спустились, и я подхватила раненую подругу, не зная, что вперёд делать: сразу душить её в объятиях или сперва довести до ровного места, посадить и дать отдышаться. Эмоции взяли верх, и мы, обнявшись и вездя, прыгали на месте. Я на двух, Фетка на одной ноге. «Я сейчас оглохну!» — сквозь улыбку заворчал маг, подмигивая величеству. «Ну все, мы их потеряли!» — поддержал его сарган, помогая тащить нехитрые пожитки. «Иди уже сюда!» — я отлипла от подруги, усадив ее на булыжник и пошла обнимать верного Соло. «Родненькие мои! Живые! Как же я рада вас видеть!» Оба мага сильно осунулись, пропылились насквозь и требовали лечения. Необходимо было срочно приводить их, да и нас тоже, в порядок. Все были голодны. Я схватила забытый кристалл и бросилась ко входу. «Стой!» — притормозила меня ведьма. «Не надо! Не будем рисковать! Я дома!» И так она сказала вот это «Я дома», что у меня невольно защипало в носу. «Господи, как же я хочу домой!» Когда же уже мне доведётся произнести эти слова? Потихоньку сглотнув вставший в горле комок, помогла ей подняться и добраться до входа. Конечно, ей даже не пришлось производить никаких сложных манипуляций. Дом, видимо, тоже скучал и с радостью признал свою хозяйку. Фетр замкнула цепь, открыла дверь и ступила на порог, с удовольствием вдыхая запах своей хижины. Мы гуськом потянулись следом. Никто не спешил бросаться с расспросами и рассказами. Времени ещё будет достаточно. Все были уставшие и пока просто радовались и грелись мыслью, что живы и наконец снова вместе. Поэтому перешучиваясь и посмеиваясь, занялись необходимыми бытовыми делами. Пока мальчишки распаковывали вещи, а кошки убежали за добычей, нас с Фейтой отправили на озеро отмываться и отстирываться. Я помогла ведьмочке стащить разрезанный и завязанный какой-то верёвкой сапог, освобождая повреждённую ногу. Мы разделись и с наслаждением окунулись в тёплую ласковую воду. «М-м-м, как же хорошо!» — замурчала Фета. «Как же мне надоели все эти ледяные непредсказуемые горные речки!» В этот момент левее нас, недалеко от берега в озеро плюхнулось что-то тяжёлое, большое и явно живое, судя по тому, что арала это нечто дурниной. Мы с подругой замерли с открытыми ртами. Нет, слишком много впечатлений для одного дня.